Мужчина с пустыми ведрами. Как в других местах, новопашины не знали, но в их селе почти не осталось коренных стариков. Сверстники умерли, а люди помоложе с четверть века назад разъехались, может, где-то устроились, а может, погибли. В конце девяностых в нулевые больше половины исп стояли брошенные, а в десятые вдруг стали их занимать «городские». И не те, кому податься некуда, вполне состоятельные с большими машинами — дачники. Нанимали бригады строителей, рушили стайки и баньки, ставили новые из светлых бревен, перебирали дома, превращали их в желтенькие теремочки. Щелястый забор изменялись на глухие из профлиста. Новопашины наблюдали за этим с некоторой тревогой, а больше с радостью. Да, новые люди, незнакомые, непривычные, но ведь селятся. Пусть не прочно большинство только на выходные, на летние отпуска, зато их за Холмова не погибнет, не сгинет в крапиве и татарнике, наоборот, свежеет, звенит ребячими криками, смехом, бухает лаем породистых собак. Оказалось вдруг, что их село не глухое, что семьдесят камушков до города не расстояние, что природа у них тут целебная, пруд и холмы живописные, и покупают участки жители аж центра, а это четыре сотни км. Нашествие дачников пошло новопашинам на пользу. Всю жизнь они выращивали садовую то ли клубнику, то ли землянику, сами не знали, как правильно, а называл ее народ Виктория. Возили на рынок, в город торговали. В советское время было это неплохим привалом к зарплатам, в девяностые — основным доходом, а в нулевые — с десятыми. Наверное, просто привыкли растить и продавать, не мыслили себя без этого. Впрочем, сыну нужно было помогать. Без денег с Викторией вряд ли бы эта помощь оказалась ощутимой. Пенсии новопашины в совхозе наработали некрупные. Без земли сидели бы на макаронах с кетчупом. Огород у них хороший. В низине, на берегу пруда — виктории и полива почти не требовала, почва все время была сыроватой. Главное — с травой бороться, усы ягодные ощипывать, раз в три-пять лет менять старые кусты на новые, ну и навозом подкармливать. Это было их образом жизни. Полоть, рыхлить, собирать, продавать. Раньше возили в город на рынок, а теперь благодаря дачникам у новопашенных стали покупать на дому. В очередь становились — У хозяйки Валентин Петровны целый график образовался: кто раньше заказал ведро 2-3, кто позже. Сезон на Викторию короткий. В начале 20 чисел июня начинает зреть, в начале июля грядки красные, а после 10 ведро собираешь полдня. Есть разные сорта, некоторые до снега цветки выбрасывают, и новопашены их пробовали садить, но вскоре вырывали. Ягоды не те, вкус другой. Продолжали выращивать тот сорт, на какой был спрос, с крупными алыми плодами, беловатым кончиком. Продлевали созревание таким способом. Одни гряды были на солнце, другие — в тени и в ника, малины, смородины до да крапивы, которую все реже хватало сил вырубать. в это лето сын Олег примчался, помог. Бывал не каждый год. мотала его по жизни, менял места жительства, жен, профессии — Пятьдесят лет почти, а всё как парень. Появлялся всегда какой-то окрылённый, с массой планов на их двадцать соток. То кроличью ферму открыть, то кобылу и жеребца завести и продавать жеребят, то выращивание ягод вывести на промышленный уровень, то очистить берег пруда от тальника и камышей, оборудовать пляж и поставить на краю участка гостевой летний домик. Их избушку собирался перестраивать, расширить, вместо сенок сделать веранду с широким окном. Но проходило несколько дней, и сын сникал, Делал обязательную работу, а потом уезжал с пачечкой денег, заработанных на сборе Виктории. Провожала его валентин Петровна всегда со слезами, но плакала больше не из-за расставания, а из жалости, что ли, что так у Олега все складывается непутево. Не могла понять, в кого он. Среди ближайшей родни и с ее стороны, и со стороны мужа Анатолия Михайловича все были основательные, домоседливые. Обсуждали потом сына вдвоем вечерами, после ужина вспоминали, словно заочно приводя ему, в пример, дочку Лену. Вот она была со стержнем. Как в детском саду стала лучше всех выступать, так и пошла по этому пути. Школьный драм-кружок на праздниках в клубе всегда первая. Потом поступила в училище культуры, и еще когда училась, ее пригласили в местный театр. Вполне могла стать там главной актрисой, но умерла в двадцать четыре года. пришла после спектакля в квартиру, которую снимала, и умерла. Так, по крайней мере, говорили. В свидетельстве о смерти была написана острая сердечная недостаточность. Но вопашины и верили, и не верили, но так ли случилось на самом деле, выяснять не стали. Сначала были прибиты горем, неожиданным и оттого более оглушительным, а потом время прошло... Что уж тут выяснишь. Этот день наметили заранее. Ягода начала отходить, Олег уезжать собирался, и нужно было всем втроем побывать на могилке, прибраться, покрасить лавочку, спилить ветки разросшегося вяза, закрывающий памятник. Торговля ягодой в этом году шла отлично. Тридцать семь литровых ведер по тысяче рублей — Олег был доволен, заговаривал о том, что надо бы старые гряды перекопать, а то заросли, Виктория врождается. Даже одну гряду, самую запущенную, осилила, на вторую энергии не хватило. Начал и бросил. Да и другой работы было много. Два пролета забора сменил, столбики совсем струхлявились, настил из досок во дворе отремонтировал, собачью будку, еще разная по мелочам. Валентина Петровна готовилась к поездке тщательно. Вообще нечасто выбирались они теперь в город — Силы не те, а на кладбище так и вовсе раз год На родительский день Этой весной пропустили, потому сейчас надо было обязательно поехать Дочка будто звала, снилась И наяву вспоминалась постоянно Странно вспоминалась Приходила в мысли, стояла перед глазами И Валентина Петровна ничего больше не видела Только ее лицо Молчаливое, с укоризненной такой улыбкой Валентина Петровна оправдывалась неотложными делами, заботами, плохим самочувствием или своим, или мужа, но понимала, не помогают оправдания. Надо ехать. Да, ягода отходила, но еще была. Одно-два ведра набирали, и очередь из покупателя не кончалась, хотя стала короткой. Накануне поездки часов в шесть вечера должны были прийти за двумя ведрами Кулешовы, дачники. Но не пришли ни в шесть, ни в семь. Валентина Петровна стала звонить им, автоматический голос сообщал, абонент находится вне зоны действия сети. После восьми взялась набирать других покупателей, кто не отвечал, кто говорил, что ведь договорились на послезавтра, на после послепослезавтра. А сейчас в городе, или не готов сейчас покупать, берет на варенье, а для него время нужно, сахар. «Сахар есть, дадим», — отвечала Валентина Петровна. «Да он и в магазине есть, перебирать ее надо, варить. Не можем сейчас. В среду придем». «Вы сами этот день назначили?» «Ладно». Эти два ведра собирали вчера и сегодня, и вчерашняя Виктория была на грани, уже текла, некоторые ягодки покрывались пушком плесени. Хранили ее на лотках в старой бане, низенькой и темной. Если печку не топить, в ней сохранялась прохлада. Но последние дни были жаркими, и здесь стало тепло. Да послезавтра не доживет. Почти всю ночь валентин Петровна не спала, Мучилась, просила у дочери прощения, объясняла, что надо эти два ведра продать обязательно, а то ведь пропадет ягода, здесь подвели люди, надо в город. Обещала, приедут немного позже, но обязательно. Скоро. Встала в шестом часу, принялась собираться на рынок. То, на что когда-то уходила десять минут, теперь занимало полчаса. Тем более не торговали в городе уже три года, привычка пропала. Надо стаканчики протереть, весы уложить, ягоду пересыпать из лотков в плоские картонные коробки из-под печенья. Вёдрах не повезёшь, утрясётся, она в автобусе подавится. Вчера не успели все это сделать, до последнего Кулешова ждали, искали других. Поднялся сын, быстро выпил кофе, стал помогать. Муж постепенно раскачивался после сна, и сейчас Валентина Петровна видела, какой он больной, немощный». В обычное время не замечал не бросалось это в глаза. Занимался потихоньку своими делами. Теперь вот путался в выходных брюках, пуговки на рукавах рубашки застегнуть не мог, терялся, тыкался в шифоньер, в косяк двери. Ехать решили втроём. Олег по магазинам пробежится, много чего надо купить. Он через три дня их покинет, в очередной раз отправится строить жизнь, а им теперь и три килограмма крупы, груз. Наскоро позавтракали — На часах было половина восьмого. Автобус подъезжал к восьми. «Что, пойдем?» Сказала Валентин Петровна. «Без нас ходойти теперь, пока до телепаемся Покосилась с настоявшую подвешилкой сумку с краской, щеткой, обмотанной тряпкой, ножовкой, четушечкой, чтоб помянуть. Готовила для поездки к дочке. Раньше Олег выходил раньше с самой тяжелой нож и дождался на остановке, Бывало, если родители опаздывали, просил водителя не уезжать. Теперь же отправил их вперед, а сам стал запирать двери избы, калитку. валентин петровны Анатолий Михайлович побрели по родной, такой длинной теперь улице, и почти сразу увидели шагавшего навстречу мужчину с ведрами. Ведра болтались в руках, явно пустые. «Ну вот», — похолодела валентин Петровна, — «это был знак». Человек с пустыми ведрами не к добру. Надо было плюнуть на эту ягоду, ехать на кладбище, ведь зовет дочка. Думала это, а сама шла вперед. Как плюнуть, столько труда, и две тысячи на дороге не валяются. А если продадут стаканами, то в полтора раза дороже станет. Мужчина, незнакомый, в красной майке, зеленой бейсболке, прошел мимо, небрежно кивнув, приветствуя. Валентина Петровна кивнула в ответ, но он этот кивок уже не видел, был за спиной». «Попугай какой-то!» «Извиняюсь, вы не новопашины?» «Остановились?» «Да, а что?» — сказал Анатолий Михайлович, и Валентина Петровна удивилась, как его голос помолодел. Видно, потому что муж заинтересовался. В последнее время он был устал равнодушным. «Вы виктории торгуете?» «Может, есть? Я б купил. К теще тут заскочили, она посоветовала». «Вот он! Настоящий знак!» «Олег, расстегивай сумки», — велел Валентин Петровна подошедшему сыну. «Пересыпай ягоду товарищу». Стали пересыпать. Мужчина взял одну ягодку, повертел на черешке перед глазами. «Хорошая, без химии всякой, на живой земле», — заучена отозвалась Валентина Петровна. «Так, Олег, беги обратно, бери сумку. Там стоит в пороге у вешалки». «Да, да, видел. К Лене едем, к ней». «Захвати вот это!» — притянула сумку с коробками уже пустыми. «Давай, сынок!» «Толя!» — обернулась к мужу. «Иди к остановке! Попроси там, чтобы не уезжали!» Мужчина встревожился. «А что случилось-то?» «Да все хорошо, все хорошо. Спасибо! Вас нам дочка послала!» «А? Спасибо! Спасибо вам!» Ягоды скатывались на песок дороги, валентин Петровна их не подбирала. «Ну вот, два ведра!» Мужчина протянул две тысячные бумажки. «Благодарю», — сказал несколько озадаченно. «Вас благодарим, вас». И пошла к трассе. Нагнал сын, принял вторую сумку с коробками, взял под руку. Пошлось быстрее. Он и остановка, муж, подъезжает автобус. Наверное, успеют.